Глава 31. Зверь. Охранники, услышав о новом звере на арене, побежали на него смотреть. Для этого у них была оборудована небольшая площадка из поддонов вместе, где планировался санузел. В этом месте для коммуникации было отведено несколько отверстий в перекрытии. В одно даже можно было просунуть голову. Двое из них остались охранять меня и еще двух гладиаторов. Остальные пять человек начали спорить, кто из них будет смотреть на тварь первым. У меня появилась отличная возможность перебить их всех тут. Но я еще не полностью воплотил свой план. Да и все равно их слишком много на соседних зданиях. Кстати, хорошо, что я не стал действовать по плану Когтя. Не знаю, откуда у него информация о местной охране, но она куда сильнее и продуманнее, чем он думал. Он планировал открыть ворота в цех, рассчитывая, что твари сразу сожрут всех внутри. Но снизу наверх попасть не так просто. На всех лестницах стоят железные люки, к тому же они отлично просматриваются и постоянно охраняются. Один из охранников осмелел настолько, что высунул голову в отверстие в перекрытии. «Нихера себе, там огромная псина!» – воскликнул он, будоража интерес остальных охранников. «А мне в голову закралась интересная догадка, кто это может быть». Да я гляну, дай посмотреть!» – как подросток у женской раздевалки просили другие охранники. «Да отвали ты!» Через несколько секунд любопытный наблюдатель поплатился за свой эгоизм. Он только начал орать и даже не успел сделать какого-либо движения, как его за голову схватил очевидно сильный и опасный монстр. Пару секунд его тело подергалось в предсмертных конвульсиях, вися с потолка, затем оно грохнулось, забрызгав окружающих кровью. Голова, видимо, осталась в пасти монстра. Желающих посмотреть больше не было, кроме меня. Охранники недоуменно смотрели, как я приближаюсь к отверстию. Я осторожно выглянул и увидел ту самую псину, с которой мы уже были знакомы. Она увлеченно жевала голову наглого шестерки демона. Заметив меня, псина замерла, затем медленно приблизилась, принюхиваясь. Мое тело невольно напряглось, чувствуя мощь этого зверя. Хотя головой я понимал, что мы на одной стороне. Но понимает ли это мутант? И вообще, помнит ли меня? Ответ я получил быстро. Понюхав меня, псина как бы поклонилась, наклонив корпус вперед и опустив голову. Среди публики повисла немая тишина. Демон изумленно смотрел на это, едва не перевалившись через парапет. Я и сам был немного удивлен. Но еще больше меня ошарашило поведение гладиаторов, стоявших на арене. То ли победа вдвоем над единственным зомбаком вскружила им голову, то ли страх затмил разум, и они решили атаковать монстра первые». Один придурок бросился на псину с бревном, пробитым гвоздями. Другой где-то нашел монтировку. Первого мутант просто швырнул в сторону, переломав ему хребет одним ударом. Второму повезло чуть больше, и он умер быстро. Псина перекусила его пополам. Затем вернулась к первому, и под восхищенные выкрики толпы порвала его, растрепав на части. «Только Ваньку не ешь!» Попросил я, когда псина заметила последнего гладиатора. Она в пару прыжков оказалась возле перепуганного паренька, но атаковать не собиралась, то ли поняв меня, то ли не чувствуя от него угрозы. Однако Ваня еще как чувствовал опасность. Испытывал страх, панику и в результате сотворил глупость. Свою последнюю глупость. Он не придумал ничего лучше, чем спрыгнуть с крыши прямо в объятия монстров. Я тут же подбежал к краю здания и пытался всмотреться в туман. Своими глазами я ничего не видел, расстояние было больше 15 метров, а фонари на том место не светили. Тогда я подключился к ближайшему мутанту. Ване повезло выжить при падении, хотя скорее это можно назвать «невезением». Он оказался окружен пятеркой зомбаков, а со всех сторон к нему шло еще больше тварей. Я взял контроль над одним из них и попытался защитить глупого трусливого паренька. Однако пока я отвлек на себя двух мутантов, его уже укусили двое других. Я начал переключаться между ними, стараясь сохранить ему жизнь, но мутантов было слишком много. Если шестиуровневых я хотя бы мог брать под контроль, Семи- и 8 уровневые были для этого слишком сильные. Получив несколько укусов, Ваня умудрился рвануть в сторону и ушел из области моего контроля. И почему его туман не разъел? Либо этот парень не так прост, либо туман действует избирательно. Бред. Я же чувствовал какую-то вину, что не смог его спасти. Но что я мог сделать? Взять под контроль псину? Так у нее еще больше уровень, хотя... Мне пришла в голову безумная идея, пока демон объявлял, что сегодняшние бои окончены, а толпа недовольно гудела, я попытался взять псину под свой контроль, и самое интересное, что у меня это получилось, точнее она мне это позволила. Ощущения, должен признаться, в этот момент были очень классные, я будто стал в 5 раз сильнее. Меня охватило чувство, будто я могу одним ударом разрушить все здание, а одним прыжком попасть на соседнее. В этот же момент в псину прилетели несколько дротиков со знакомым мне транквилизирующим действием. Бежать было некуда, вокруг стояло три десятка стрелков, которые гарантированно свалили бы эту тварь или даже убили, поэтому я поступил немного умнее. Я притворился, что те три или четыре дротика меня, то есть мутанта, свалили с ног и усыпили. Чтобы не тратить ману, я отключил контроль над монстром. К моему удивлению, мана расходовалась медленнее, чем при контроле остальных зомби. Видимо, мутант мне как-то в этом помогал. Хотя, о чем это я? Конечно, помогал. Он полностью подчинился мне и сам хотел выполнять все приказы. Охранники собрались у люка, тем временем на крышу выгрузилось еще человек шесть с помощью все того же крана. Возле нас осталось три охранника, остальные пошли грузить монстра в контейнер. «И как эту хрень погрузить в ящик?» – послышался голос сверху. «А как вы ее до этого грузили?» «Мясо кинули». «Давайте к крану подцепим, он ее поднимет». А в контейнер он как ее засунет? Идиот. Сам ты идиот, можно же вверх открыть. Он заварен, как ты его откроешь? Тут я и вступил в дело, пока зверюга действительно не отключилась. Одним движением я прижал ближайшего охранника лапой к земле, поднимаясь, схватил второго в пасть и несколько раз трепанул в стороны. Получено 110 единиц опыта. Получено 14 ДНК. «О, мне даже ДНК дают, только, видимо, тоже со штрафом». Поднявшись, я навалился всем весом на прижатого бедолагу, чего в его теле что-то хрустнуло. «Получено 88 единиц опыта. Получено 9 ДНК». Все к этому времени успели опомниться и отскочить от опасной твари, но с моими габаритами, ловкостью и силой шансов выжить у них было крайне мало. Одним прыжком я свалил с ног еще двух охранников, В это время мимо меня пролетело несколько дротиков. «Стреляйте все!» – заорал демон. «Убейте, тварь!» Раздалось несколько выстрелов уже из боевого оружия. Я отскочил назад, заодно смахнув одного из бойцов ударом лапы. Он улетел вниз, а через несколько секунд я получил опыт и ДНК. В тело все же попало несколько дротиков и пуль. Довольно неприятное чувство. Это же какой уровень у стрелков, если пробивают такую шкуру? Несмотря на боль и начинающую копиться в теле сонливость, я продолжил убивать прихвостни демона. Чем меньше их останется, тем легче мне будет закончить. Один, второй, третий. Затем еще несколько попаданий по мне. На площадке осталось четыре человека. Краем глаза замечаю, что демон наблюдает за мутантом с предельным вниманием и интересом. Хорошо, что меня самого он не видит и не знает, что я напрямую управляю монстром. Я успел убить всех, кто был рядом, прежде чем псина отключилась. Да и у меня оставалось 12 единиц маны. Придя в себя во всех смыслах, я увидел прижавшихся к колонне охранников. Один из них целился в оставшихся гладиаторов, тоже не слабо струхнувших, но довольных расправой над демонятами. Второй был вооружен шокером и испуганно смотрел на лестницу. «Давайте, грузите эту тварь, идиоты! В отключке она, давайте быстрей!» – орал демон. Меня и остальных двух везунчиков он приказал вернуть в камеру. По пути я смотрел вниз, думая об Иване. Если бы не его смерть, сегодня был бы отличный день. Даже лучший за все время моего пленения. Хотя там-то жаль, но все же он жив, и я надеюсь, что его не убьют». «В камере же меня уже ждала Мандина, якобы закована, и снова в грязной рваной одежде. А ничего из нее актриса, даже не брезгует выглядеть как рабыня». «Не думала, что скажу это, но я рада, что ты мой сосед», — произнесла она, когда охранники оставили нас. «Да что ты говоришь, а уж как я рад!» «Правда?» — изобразила она удивление, скрашенное фальшивой надеждой. «Это тебя Джейсон так приласкал?» Я уже забыл об ожоге, который почти не болел. Спасибо, что напомнила, сука. Ага, хороший парень. Он садись, тот еще, лучше ему не перечить. Как дела? Чем занималась? Ты издеваешься, чем еще может заниматься шлюха, принадлежащая такому подонку? Бедняга, не представляю даже, как тебе сложно приходится. Может, хочешь поменяться ролями? Я буду драться с зомбаками, а ты трахаться с охраной. Спасибо, мне и так хорошо. Кстати, слышала ты неплохо выступил. Правда? Спасибо, конечно, но до меня сегодня не дошла очередь. Да ладно. Я знаю, что это ты тому монстру отдал приказ. Твоя дыр. То есть ты разве не была занята в это время? Мне разрешили посмотреть бой. Терпеливо улыбаясь, ответила она. Все равно странные выводы. Она меня просто понюхала и приняла за своего. А, ну да, ты же мертвечину ел. тише ты. Я же просил. «Да-да, извини. Так ты не можешь им приказывать?» «Ты серьезно? Приказывать мертвецам?» «Сейчас чего только не встретишь. Кстати, какой у тебя класс?» «А вот это личное. В ресторан своди сначала, цветы купи, а потом уже задавай такие вопросы». В приглушённом свете, который сочился в маленькие отверстия контейнера, было почти незаметно раздражение девушки. Однако знаю я таких лицемерных сук. Притворяться кем угодно, лишь бы добиться своего». Очень смешно, Никита. А если серьезно, Я бы хотела сбежать отсюда, но одна и не справлюсь. И что ты от меня хочешь? Расскажи, что ты умеешь. Вместе мы сможем сбежать. Я умею, но... На самом деле много чего, если подумать. Так. Заинтересованно приободрилась девушка. Умею сворачивать язык трубочкой, шевелить ушами. Умею громко пердеть под мышками, ну и просто пердеть. Да пошел ты, юморист хренов. Ну ладно, чего ты? Я боец ближнего боя. Умею вот так делать. Я сжал кулак, выпустив три длинных шипа. Девушка от неожиданности дернулась, громыхнув немного цепями. Снаружи послышались тихие шаги. «Охранники наготове спасать свою начальницу. Или кто она там?» «Ого, впечатляет. А что еще?» «Это все», — ответил я спокойно. Никакого секрета в этом навыке не было. Демон видел, как я этими когтями рвал его людей, когда меня схватили. Да и сам он дрался со мной. А кроме шуток, ей нужно было хоть немного правды поведать, чтобы не выдать свою осведомленность. «Лучше отдам эту бесполезную инфу, чем что-то про зомби». «Так, а почему эта тварь не напала на тебя?» «Да я же уже говорил тебе, я мертвичину ел». «А сколько ей нужно есть? Любая подойдет?» «Ну, если хочешь, чтобы тебя сильные твари уважали, то их мясо нужно есть. Но только постепенно», — добавил я ради безопасности псинки. «Это как?» «Ну, ты какого уровня?» «Седьмой», — не думая ответила она. «Неплохо для шлю... рабыни». «Вот мертвяка седьмого уровня и ешь. На следующий день можешь повышать». А сколько есть-то? Тут за самочувствием нужно следить. Организм сам тебе подскажет. Вот когда выворачивать начнет, значит нужно еще немного и все на сегодня. Фу, меня уже подташнивает. Ну, я тебя не заставляю это делать. Ты сама пристала с вопросами. Мандина погрузилась в свои мысли, ну а я в свой интерфейс. Сколько там у меня до нового уровня осталось? Характеристики. Уровень 10. Опыт. 372 342 из 384 тысяч. Физмощь 32. Восприятие 7. Макмощь 7. Мана 100 из 100. Стойкость 35, здоровье 212 ОЗ из 311, свободных очков характеристик 0, свободных очков навыков 0, ДНК 113, травмы, ожог. Максимальное здоровье снижено на 39 единиц. Генные модификации, бонус получаемого опыта второй уровень плюс 10%, уменьшение получаемого урона первый уровень, Минус 5%. Совсем чуть-чуть осталось. Максимум два захода, и я получу 11 уровень. А вместе с ним и новые возможности. Вот только ожог бесит. А неплохо я ДНК поднял. Хватит на одно улучшение первого уровня. Или лучше подкопить на получение дополнительного опыта. Снова открыв список генных модификаций, я увидел пару новых строк. Одна увеличивает восстановление маны на 5%, немного, но и немало. Не отказался бы. Вторая увеличивает максимальный запас маны тоже на 5%. Это вместо 100 у меня будет 105. Так себе, конечно, учитывая, как трудно дается ДНК. Одно очко характеристик и то 10 единиц дает, хотя их жалко. Но если я характеристиками подниму ману, допустим, до 500, то этот бонус даст уже 20 единиц. К тому же, чем больше у меня маны, тем быстрее она восстанавливается. Но 5 очков это ни о чем. Лучше уж скорость восстановления на 5% увеличить, а объем, если нужно будет, качну позже. Итак, решено. Качаю скорость восстановления маны уровень 1 плюс 5%. Как только я это сделал, у меня закружилась голова. Чувство, похожее на вертолеты, когда перепил и улегся на кровать. Но это чувство быстро прошло. Мандина тем временем подала охраннику сигнал, как бы невзначай, три раза стукнув цепью по контейнеру с небольшой паузой. Затем как бы сама охрана решила увести эту шлюху. «Не скучай», бросила она мне напоследок. «Не переживай, уж мне скучно не будет. Как только контейнер закрыли, я принялся за прокачку». На моем зомби-радаре появился интересный экземпляр. Нет, не пси мутант, той на радаре я не видел. Появился зомби второго уровня, я догадывался, кто это мог быть. Подключившись к нему, активировал сразу и моторику, и зрение. Достаточно было взглянуть на руки, чтобы убедиться, это Ванёк. Сыкливый паренек, сиганувший с крыши при виде огромного пса-мутанта. «Нет, я его не виню. У самого при первой встрече с этой твари булки сжались. Но останься он на крыше. Возможно, выжил бы. Хотя мне же лучше. От мертвого у него будет больше толку. Да, я циничная скотина. А кому сейчас легко?» Расход маны при контроле зрения и тела парня был очень низким. Так, а с каких пор я его вижу? В уголке была небольшая полупрозрачная синенькая полосочка, над ней еще и красная просматривалась. Видимо, здоровье и мана. Может, после улучшения восприятия появилась, как и инфа об уровнях людей? К выбору первой жертвы я отнесся ответственно. Зомби второго уровня, да еще с такой низкой массой тела, проигрывал практически всем вокруг. Но было у него и одно преимущество yeah. – я. Нападать голыми руками было глупо, зато оружие вокруг валялось в достатке. Все, что роняли бойцы с крыши или прихватывали с собой во время падения, не вызывало у мертвяков интереса. Я выбрал неплохой мачете, вроде того, что было у Кремня, а может и то же самое – Крови на лезвии и рукояти было немало. Оружие пришлось Ивану как раз. Хотя зомби становятся немного сильнее, Ванек был скорее исключением. Мне было вообще непонятно, как он получил первый, а потом еще и второй уровень. Впрочем, и я в самом начале был, мягко говоря, не лучшим зомби-убийцей. В общем, с мачете наши шансы сильно выросли, а затраты маны были мизерными. Я даже зрение не отключал и бил мертвяков прицельно. Благо, остальные не нападали, когда Ваня наносил первый удар, как это было со мной. Ко мне у них все же особое отношение. Пришлось нанести целых 5 ударов, чтобы завалить четырехуровневого мертвеца. По крайней мере, двигался Ванек не очень медленно. Может, свежесть трупа сыграла роль? Кстати, что-то он быстро обратился. Рустам, помню, мучился около суток, а этот за час где-то. Может, количество укусов сыграло роль. Убив второго и третьего противника, я уже чувствовал себя более уверенно в этом слабом теле. Все же с глазами драться удобнее, как ни крути. За первый заход мой фарм не побил предыдущего рекорда, все же устраивать бойни между зомбаками куда эффективней. Поэтому следующий заход я сделал, как и прежде. Быстрые провокации от разных особей, затем выбирал Ванька и начинал наказывать более крутых мертвяков. Ваня был настолько ничтожным, что никто даже не видел в нем угрозы. А из-за изобилия еды вокруг, его и убивать не собирались. Зато он резал всех направо и налево. Ну ладно, не всех, а только хорошенько раненых. Но своей цели я достиг и, наконец, увидел заветное уведомление. Получен 11 уровень. Долгожданный 11 уровень. Блин, я 10-го столько не ждал.